левер четвёртое Выжидая ночи, струги разина стоят на Волге. Три стрелецких воеводина стругов хвосте. На них ходят стрельцы, и те, что в греблях были, разминают руки и плечи, обнимаются, борются. С головного воеводина струга на берег перекатили бочку водки. Пять бочонков сряжским вином перенесли на Таманский струг. На берегу костры казаки и стрельцы варят еду. Под жгучим солнцем толпа цветиста: голубые кафтаны стрельцов Лопухина, розовые приказы Семёна Кузьмина смешались. К ним примешаны синие куртки зипуны и красные штаны казаков в запорожских, выцветших и с красного в рыжие шапках. Прикрученные к одинокому сухому дереву Терчащему из берегового откоса, согнулся в голубых портках шёлковых безрубахи воевода Беклемишев. Его ограбили и избили, но он спокойно глядит на весёлую толпу изменивших ему стрельцов. Казаки кричат: А вот стрельцы, уж он наш батёк выпьет до да заправится, мы вашему грудастному брюхану воеводе суд дадим. Наганке припкём. Дёрнем вон на ту виселицу, куда воеводы нашего брата казака вольного дёргают. У воеводы махнаты полные, как у бабы груди. Казаки-стрельцы тресут, проходя за груди воеводу, шутят: "Подоить разве брюхана? Чёрт от него не молоко. А не ладно, что без атамана нельзя кончить. Мы б его материщинника"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 копать придётся закопаем раз плюнуть дай-кась поговорю ему сотник шагнул к воеводе сказал, и дурак ты воеводы как бы не вдарял умер бы на полу безструга не сдался вор ты петруха а не боярский сын пущай вор дураками бить не буду подожди будешь эх А пади, страшно помирать. Мне ничто не страшно, а ты, девор. Глава 5. С атаманского струга над Волгой прозвенел голос Исаула Черноярца. Товарищи, атаман даёт вам пить ту выедину водку. Вот то ладно, спасибо. Вертай бочку, сшибай дно, да не порушьте уторы, чего ещё я плотник? Шукай чары отору буши, свёрнутые из берёсты или коры кулёк. Робушами из берёсты, во. Стало садиться солнце, с песчаных долин к вечеру понесло к Волге тёплым песком. С Волги отдавало прохладой и солёным. Песком засыпало тлеющие костры. Стрельцы и казаки, обнявшись, пошли по берегу, запели песни. Высокий сотник редко выпил. Стрельцы подступили к нему. Петр, ты хорош, ты с нами. Куды ещё без вас? Сотник, кажи силу. Нешто селён? Беда, селён. Сила моя, ребята, невелика, да на бочке пуще каждого высижу. Садись. По что сесть с тидаром? Вот сказ. Ежели яек или Астрахань, на что пойдём, заберём, то с вас бочонок водки. Садись. Стой с уговором. А ежели не высидишь, сам вам два ставлю. Два бочонка, чуете? Садись, Макеев голова. Сюда пчикмаз за Састраха не тож ядрён. Чикмаз стрелец из палачей. Башку сшибать мастер. Чекмас, возможно, Чекмес Яков, сотник острогожского полка, участник восстания. Сила Чекмаза не велика есть. Садись, сотник, яек наш будет, высидишь, водка твоя. В жёлтой от зари прохладе сотник скинул запылённый кафтан. Содрал с широких плеч кумачёвую рубаху, обнажилось бронзовое богатырское тело. Сотник сел на тарец бочки. Гляди, чтобы бык бочка в землю пошла, тяжёл, чёрт. Эй, чур, давай того, кто хлеще бьёт. Длиннорукий рослый стрелец скинул кафтан, засучил рукава синей рубахи, взял берёзовый отвал от сажи. Бей, Коля! Сотник надул брюха, стрелец и за всей силой ударил его по брюху. Ай да боярский сын, знать ел хлебушки, не одни колачи. После первого удара сотник сказал: Бей не ниже пупа, а то стану и самого тяпну". Гулкий шлепок покатился эхом над водой. "Дуй ещё. Сколь бить, товарищи? Бей пять!"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 козаки поклонились Что за бой у вас? Сотник сел на бочку. Играли, батька. Проиграли, высидел без. Разин подошёл, потрогал руки и грудь сотника и спросил: Много по Дипетра можешь вытянуть? Руки железо. Да вот атаман почитай, что один с малой помощью суды струк ворочил. Добро. А силу береги, такие нам гожи. Сила это клад. Эй, стыльцы, как будем судить вашего воеводу? Башку ему, что кочету под крыло, и ножечком их половчее. Разин распахнул чёрный кафтан, упёр руки в бока. Наложите поближе огню. Рожу воеводину хорошо не вижу. Ближний костёр разрыли, разожгли, раздули десяткомёртов. Гори. Сизый дым пополз по подгорью. От выпитого вина Разин был весел, но не пьян. Из под рыжей шапки поблескивали, когда двигался атаман, сидеющие кудри. Вот-то растопим на огне воеводин жир, раздувая огонь, взвизгнул весёлый голос. Разин навернулся на голос, нахмурился, спросил: "Кто кричит о огня?" А вот казак: "Стань сюда". Стройный чернявый казак в синей куртке, в запылённых сапогах, серых от песку, вырос перед атаманом. "Развежите воеводу". Разин перевёл суровые глаза на казака. "Ты хочешь, чтобы воеводу жёг на огне?" "Хочу, атаман. Вишь, когда я в Самаре был, Тот тамошний такой же пузан воеводы мою невесту ежедневно съок. Это твоего дони самарской знает атаман до да всё ж воеводы он. Ты казак тот, что в Ергах на кабаке жил? Ён я, атаман батко. А листы твои на торгу раздал и людей в казаки подговаривал. Лицо атамана стало веселее. Добро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 Я же хочу известить царя с боярами, что на море нас хошь не хошь пустишь. Теперь хочешь ли ты, Самаринин казак, чтоб я послал тебя гонцом квоеводе астраханскому? Сказываю, будет с этимвоедой так, как хочешь ты. Не обессуть, ежели астраханскийвоевода тебя на пытку возьмёт и потом повесит на надолбил города. Надо бы чистокол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 Есть, стрельцы Беклемишева. Что чинил над вами воевода? Батька, воевода бил нас плетью, почём ни попади. Убил кого? Убить грех сказать, не убил, сёг, то правда. Материл. Убивать воеводу не мыслю. Пороже его вижу, смерти не боится. Но вот когда его в достыль нахлещют плетью по боярским бокам, то ему позор худший смерти и впредь знать будет как других сечь и терпеть легко ли той бой стрельцы берите у казаков плети бейте егоду почём люба глаз не выбейте живо оставьте и в кафтанишку его что худше оденте до да сухарей дорогу суньте чтоб не издох с голоду пущай идёт Доведёт в Астрахани, как хорошо нас на море не пущать. Вот правда. Батька так ладнее всего. Эй, плети казаки, дай. Разин с Черноярцем уплыли на струк. Глава шестая. На песке мутно-жёлтом при луне чёрные от пят до головы в крови. Лежал воевода, скрепел зубами, но не стонал. По берегу также бродили пьяные стрельцы с казаками в обнимку. Никто больше не обращал внимания на воеводу. Рядом с его водои валялся худости телеский кафтан. Воевода щупал поясницу, бормотал: "Сатана, кипнул плетью, кожись перешив становой стол". ор, а не сотник, боярский сын, чёрт. У самой Волги, ногами к челну, рыжею шапкой, длинной, тонкой пошевелилась фигура казака. Воевода думал: "Ужели убьют?" И шакаянный ждёт, когда уйдут все. Надыграющий месяцем с гривками, окружающий около камней Волгой, раздался знакомый казакам голос. Ни чай, струги налажены, гей вход. Люди голубее, аллеи кафтанами сине и куртками задвигали челны в Волгу. Берег затих, лишь попрежнему рыжее шапкой у челна лежал казак. Поднявшись на ноги, воевода пошатнулся, застонал, кое-как накинул на голые плечи кафтан, побрёл Не оглядываясь, придерживая кафтан левой рукой, правой махаешь, чтобы легче идти. Почувствовал боярин страх смерти. Избитые в рубцах голые ноги задвигались, скольз силы спешно. Услыхал за собой шаги. Не успел подумать, как правую руку его прожгло, будто огнём. За воеводой стоял казак в синей куртке, в руке казака блестел чекан. Молоток на длинной рукоятке принадлежность своего начальника и атамана. Сволочь, молись, что атаман спустил, яб тебе передал поклон родня на тот свет. Из руки его теклась кровь, он шатаясь сказал: "Ишь, казак, я ногой, ногой до да живой, то дороже всего пёс". Казак повернул к челну и исчез на Волге. На стругах гремело железо, поднимали якоря. Воевода сел на камень в густую тень, упавшую под групу лосой. От того ли, что боярин был унижен и избит до жгучей боли, что привязанный к дереву каялся про себя, дожидаясь смерти, и потому не ругался, стараясь не изменить лица, у дерева вспомнилось ему Как и где обижал он многих, а когда били его, то мелькнула мысль о какой-то иной, холопей правде. И теперь отпущенный казаками, воевода не злился, но больше и больше радовался жизни. Что рука его ноет, кровоточит, то и это выкуп за чудо, жив он. Един лишь Во страханьс снесут ли ноги, кровь долит, мясо ноет всё, не загноилось бы. Нет виж сырой овчины, а ни что. Жив, славы тебе, Создателю. Зубами и небитой рукой боярин оторвал кусок полыкавтана, засыпал рану песком, окрутил тряпкой. Всё ещё боясь за жизнь, оглянулся на Волгу. Струги ушли. Светлейшим от месяца в воздухе где-то очень далеко звенели голоса, как будто певшие песню. На серебристой водной ширине чернее плыли двое убитых, дальше ещё и ещё. Левой рукой боярин перекрестился: "Чур, чур!" Он не любил покойников и утопленников. Отвернулся, глядя на гору, "туды идти". И тогда увидал, что сидел в тени виселицы. Виселица на песчаном бугре, голая, без верёвок. Верёвки воровали татары на кадолы для лошадей. Кадол привис верёвка. Вид виселицы напомнил воеводе о крестном целовании царю на верность. Он подумал: холоп ей правды быть не должно. Мы бояре, холопы великого государя Чёрный народ закупоной ли тяглый, наш животом, холоп. Пошарил рукой в карманике кафтана, ущупал жёсткое, вспомнил, что в дорогу даны сухари. Сонул сухарь в рот и не мог жевать, болела шея, мускулы, челюсти. Выплюнул сухарь, медленно встал, укрепился на ногах, его шатало, подумал: Ой, битый воевода. Тут недалеко место была рыбацкая хижа. Ежели не зарила её татарва, а ну на счастье цела. Так рыбак до города в челну упихает